Глава двадцать вторая Усевшись на диван, Джина взяла подушку и теперь закрывалась ею, как щитом. Лили поставила перед собой принесенный из своей комнаты ноутбук и включила его. «Для сотрудников это не секрет», — объяснила она. «Но они не любят обсуждать эту тему. Особенно Филипп. Его раздражает, когда кто-то считает его маленький рай не таким уж прекрасным» когда я приехала мне впервые рассказал об этом один сезонный рабочий который уже много лет проводит на курорте каждую зиму не уверена что мне это понравится предположила джина до сих пор я просто старалась об этом вообще не думать задвигала подальше в сознание с надписью вроде подозрительные вещи о которых лучше забыть он меня это по прежнему тревожит ничего не могу поделать это не похоже «На уход мужа или побег ребенка?» — спросил его Лили покачала головой, не зная, что ответить. Я запретила себе зацикливаться. Не продолжала поиски, но... Вот что мне попалось в интернете за эти годы. Череда несчастных случаев. Похоже, в долине нас называют курортом невезения. Поэтому ты больше всех волновалась из-за Алиса. «Совру, если скажу, что мне это не приходило в голову». «Ой, вы меня пугаете», — призналась Джина. «Это не шутки? Вы серьезно?» Подключившись, наконец, к Wi-Fi, Лили ввела в поисковую систему название курорта и задала поиск пропавших людей. Появилось несколько страниц результатов, похожие названия, вот только даты не совпадали. 2017, 2015, 2010-2006-й. Его даже заметил в середине 1998-й год. «Давай, открой любую». Лили послушно нажала на ссылку, и они наткнулись на статью в газете «Дофинэ-Люберэ» под заголовком «Тревожные исчезновение в Алькариосе». 17-летняя девушка не вернулась домой после вечера на дискотеке с друзьями. Она устала, и, бросив компанию, вскоре после полуночи отправилась домой. Одна. А родители, проснувшись и не найдя дочь, забеспокоились и заявили о ее исчезновении. Дальше Его прочитал вслух. Жандармы обнаружили машину отца, припаркованную в станции монда а родители сообщили, что из дома пропал чемодан и некоторые вещи дочери, что дало основание предположить, что она сбежала. Хотя родители решительно отрицали эту версию и утверждали, что ничего не предвещало побег. Окей, вернись назад и открой другую страницу. Давай посмотрим. В следующем сообщении говорилось о трех лыжниках, пропавших в горах над Валькариосом. Местный проводник-альпинист заявил, если они решили покататься за пределами горнолыжной трассы, то их тела будут найдены только когда растает снег, и кто-то возьмет на себя труд искать их в отдаленных долинах. В не говорилось, была ли предпринята такая попытка. «Тебе, как лыжному инструктору, это кажется правдоподобным?» — спросил Его. «Здесь отличная горнолыжная зона, но многие предпочитают так называемое внетрассовое катание. Пока эти смельчаки остаются на теневом склоне, все более или менее в порядке. Они спускаются сюда, и в худшем случае мы можем поискать и найти их». Но иногда попадаются отчаянные, которые отправляются на южный склон. А если окажешься на вершине горы, будешь спускаться по неправильному склону и заблудишься, то там вообще ничего нет. Ни деревушки, ни живой души. И уж тем более место, где можно спрятаться от схода снега или переночевать без специального снаряжения. В сезон мы проводим большую предупредительную и профилактическую работу. И в большинстве случаев люди соблюдают правила. Джина указала на другую статью, заглавленную «Лавина в Валькариосе. Трое пропавших без вести». В тексте их ждали сюрпризы. Ни одно тело не найдено из-за многочисленных глубоких расщелин, затрудняющих доступ даже специализированной бригаде жандармов. В последующие годы было совершено несколько самоубийств. Чаще всего постояльцы вешались в квартирах. Несколько человек бросились со скалы или балконов. А одна женщина среди ночи забралась на вершину горы, после чего сняла с себя всю одежду и замерзла. По крайней мере, к такому выводу пришло следствие, обнаружив ее обнаженное обледеневшее тело. — И ты говоришь, что не стала параноиком? — прокомментировала Джина. — А я вот уже начинаю сходить с ума. — Серьезно, куда мы попали? Надо проверить, что говорит статистика. Больше ли здесь смертей, чем в других местах? Попыталась успокоить ее Лили. это все время себе говорю. Мне не нужно знать статистику, чтобы понять, что это выше нормы, возразил Его в нарастающей тревоге. Исчезновение и побеги, лавины, потерянные и ненайденные туристы, самоубийства А сколько того, о чем мы вообще не успели прочесть? Все это взаимосвязано, то есть ненормально. Дзина помрачнела. Мы не спорим, а ищем объяснение большому числу несчастных случаев. Это не похоже на нечто сверхъестественное. Джина сделала акцент на последнем слове, чтобы подчеркнуть его неуместность. «Разве не ты говорила о вампирах?» — возразила Лили с легким сарказмом. Джина указала на Юго. «Это все он. Я просто прикалывалась». Виновник почесал затылок, снова переместился к ближайшему окну и махнул рукой в сторону освещенного особняка. «Если вам нужен настоящий псих» вот он ты знаешь сколько ему лет парировала лили неважно но там что- то нечисто ты поднималась к нему нет но однажды столкнулась с ним здесь а надо бы и обязательно пройди через лес из за тотемов из зарос на стволах как ты о них знаешь слышала атаясь это он их вырезал. в таком случае он приступил к делу очень давно потому что некоторые лица вырезаны не меньше двадцати лет назад подумал Юго. Нет, но он мне рассказывал. Он говорил, что фермеры ставят пугало на полях, чтобы отпугивать птиц, а строфа, чтобы прогнать любопытных. Готов поверить, что это помогает, но способ какой-то уж больно извращенный. — О чем речь? — спросила Джина. Юго объяснил. И девушка еще крепче прижала колени к груди, сминая подушку. Они задумались и умолкли. Слышалось только потрескивание пламени в камине. — За три года ты не заметила здесь ничего странного? — обратился Его, старожилов трио. — Никаких исчезновений, если ты об этом. — Скажу еще раз, давайте без паранойи. Я просто хотела поделиться с вами своими ощущениями и не собиралась пугать так, чтобы вы в ужасе лезли на стены. Джина совсем погрустнела. — Ты серьезно? — Мы сидим здесь в тепле и размышляем о том, что, возможно, ну, ну. «Говори, разнеси это слово», — подначил ее Юго. В ответ Джина отрицательно помахала указательным пальцем. «Это несчастные случаи», — тихо повторила Лили, как бы убеждая саму себя. его оставался при своем мнении. Он произнес то самое слово. «Убийца. Вот о чем мы сейчас думаем». Девушки переглянулись. Готовый вот-вот расхохотаться нервным смехом, догадался Юго. И не потому, что им смешно, а просто, чтобы снять сильное напряжение. Юго нанес решающий удар. А что, если в Валькариосе скрывается психопат? Уже много лет. Он действует тайком и остается незамеченным. После его слов в аквариуме повисла свинцовая тишина. — Нельзя делать такие выводы, почти ни на чем не основываясь. Это явное преувеличение, — после минутного размышления сказала, наконец, Лили. — И любой полицейский от души посмеется, если ты ему это скажешь, — согласился Его. — Но я задаю вопрос вам. Джина резко тряхнула головой. — Я люблю страшилки, но это же просто жуть. Его взглянул на Лили, которая явно думала так же. Но мы же просмотрели всего несколько статей, напомнил он. А их немерено». «Инциденты согласны, но ничего криминального», ответила Лили. Настораживает их количество. «Интригует», тут же поправила его Лили. И «Их регулярность», — вмешалась Джина. «Я хочу сказать, что они случаются постоянно. Но уже три года ничего не происходило», — заметила Лили. его уточнил. «Ничего, что привлекло бы внимание СМИ. Это не совсем одно и то же». «Алиса», — начала была Джина, — «Алиса уехала домой». Оборвала ее Лили. Юго пристально взглянул на нее. — Ты уверена? Ты с ней говорила? — Нет. А депрежан — да. И таксист... Все трое снова замолчали. Тишина нарушалась лишь потрескиванием огня в камине. — Но ведь мы думаем об одном и том же? — спросила Джина. — Нет, я не верю, — ответила Лили. — Филиппа мухи не обидит. Даю голову на отсечение. — Кроме того, вы вы их видели? Неужели они с Аделью и психопатов? Чушь собачья. — Хорошо, допустим, не Алиса, — согласился Його. — Но как насчет остальных? — Когда несчастные случаи происходят с такой регулярностью, по неволе задумаешься. А что, если за всем этим стоит чья-то злая воля? Уклончивые доводы Лили он выслушал, скрестив руки на груди. Лили заявила. — За те три года, что я здесь работаю, и, кстати, с удовольствием, У меня никогда не было жалоб на кого-либо из персонала. Честно говоря, я не могу подозревать никого из них. Да и не так уж их здесь много в течение года. Деприжан А.С. и старина Макс. Ты забыла Симону, Адель и, конечно, Строфа. У Лили вырвался сухой ироничный смешок. Нет, я, я не верю. Для тебя это все звучит как бред. Совпадение? А что еще? Молчание. Напряженный обмен взглядами. «Мы занимаемся самозаводом», — наконец заявила Джина. «Чем-чем?» — в один голос воскликнули Юго и Люли. «Сами себя заводим. Взвинчиваем. Вешаем себе лапшу на уши. Вот чем мы занимаемся. Преувеличиваем. Делаем из мухи слона. Поначалу забавно все это слушать, но со временем, когда эти россказни, как вирус, начинают распространяться, мы уже не притворяемся, начинаем верить всерьез». «Конечно, за этим стоит нечто реальное» призналась Лили. «Ты ж сама нас всполошила», — напомнил Юго. Лили указала на Джину, словно та была во всем виновата. «Да, эта мысль снова пришла мне в голову, когда ты предположила, что здесь спокойно охотятся вампиры. Это было сказано вскользь, но я всерьез задумалась. И поняла, что на самом деле такое невозможно». Юго опять скрестил руки на груди и стал неотрывно вглядываться в горящие во тьме огни. То, что напоминало готическую деревянную церковь. «Надеюсь», — откликнулся он, не слишком хорошо зная, что сам он думает по этому поводу.